Глава девяносто четвертая. Зола шла по королевскому дворцорты Мизии впервые с тех пор, как закончилось восстание, опираясь на руку Кая. Слабость и внезапные приступы головокружения пока не позволяли ей доверять своим ногам. Она щурилась от солнца, щедро льющегося сквозь высокие окна, и затаенным восхищением смотрела по сторонам. Дворец был необычайно красив, и Золе по-прежнему не верилось, что теперь он принадлежит ей что теперь это ее королевство и ее дом. Интересно, как быстро она привыкнет? Ика выбрала для Золы простое платье из гардероба зимы и сделала модную прическу. Теперь Зола боялась пошевелить головой, чтобы не разрушить замысловатую конструкцию. Она знала, что должна чувствовать себя царственной и величественной, но не могла избавиться от ощущения, что она всего лишь маленькая девочка, которая без спросу нарядилась в мамино платье. Она черпала силы в присутствии Каи хотя последняя то и дело пыталась поправить ей волосы. Зола вяло отбивалась, радуясь, что рука Ика снова работает. Доктор Нандес смогла устранить часть повреждений, хотя о полном восстановлении речи пока не шло. Завернув за угол, Зола увидела своего нового личного охранника, Леа Кинни. Он стоял рядом с Торином, советником Кая, а за его спиной маячили Адри и Перл. Зола невольно замедлила шаг. Кровь застучала в висках. Зола. Она подняла глаза на Кая. От его ободряющей улыбки кровь тоже быстрее побежала по венам, но совсем по другой причине. «Это, наверное, прозвучит странно», — сказал он. «Но я рядом, если понадоблюсь. Хотя ты сама прекрасно справишься». «Спасибо», — прошептала Зола, борясь с желанием уткнуться Императору в грудь и спрятаться в его объятиях от всей галактики. «Хотя бы на ближайшую вечность». «А еще», – добавил он, понизив голос, – «ты сегодня очень красивая». «Спасибо, что заметил», – опередила ее Ика. Кайра смеялся, а Зола опустила голову, чувствуя, как румянец заливает щеки. Не о том она думает перед важным политическим собранием. «Ох, совсем не о том». Зола пошла вперед, стараясь не смотреть на свою приемную семью. Когда она приблизилась к советнику, Конторин поклонился, вспомнив, при каких обстоятельствах они встречались раньше. Зола подумала, что он просто соблюдает правила дипломатического этикета. Но когда Торин выпрямился, она встретила его дружелюбный взгляд. "Ваше величество", сказал он, от лица всего восточного содружества хочу поблагодарить вас за то, что вы уже сделали и за то, что собираетесь сделать. М -м -м да. «Пожалуйста». Тяжело вздохнув, Зола все-таки посмотрела на Адри. Мачеха заметно исхудала и постарела. В темных волосах появилась седина. Когда-то Зола многое хотела сказать ей, но теперь все это было неважно. Адри опустила глаза и вместе с Перл присела в неловком реверансе. «Ваше Величество!» С кислой миной пробормотала Адри. «Ваше Величество!» В туре матери пролепетала Перл. Ика фыркнула, и Зола в очередной раз поразилась, как ей удается издавать звуки непредусмотренной комплектации эскорд-дроида. Глядя поверх голов Адрии Перл, она попыталась придумать великодушный ответ достойный королевы. Что бы сделал Кай на ее месте? Какие слова подобрал бы, чтобы даровать прощение? Зола молча отвернулась. Кинни прижал кулак к груди, и девушка кивнула. Ей очень хотелось верить, что с истинно королевским достоинством. Двойные двери распахнулись, и Кай провел ее в конференц-зал с огромным мраморным столом и двумя голографическими экранами. Зола специально попросила императора выбрать место, которое вряд ли выбрала бы Ливана. Она не горела желанием проводить первое в жизни политическое собрание в тронном зале, обогренном кровью. Вокруг стола сидели люди. Едва зола вошла, как в зале наступила полная тишина, и она едва удержалась, чтобы не развернуться и не убежать. Она знала почти всех, кто пришел, но кибернетический мозг все равно принялся загружать информацию из сети и выводить данные на электронный дисплей. Президент Варгас, Американская Республика. Премьер-министр Камин, Африканский Союз. Королева Камила, Соединенное Королевство. Генерал-губернатор Уильямс, Австралия премьер-министр Брумстадт, Европейская Федерация, доктор Нандес, прославленный кибернетический хирург, Наинси, андроид. Зола когда-то починила ее для Кая, а теперь ее привезли на Луну, чтобы вести официальную запись для протокола. Андрей Перл тоже проводили к столу. Теперь стояли только Ика, Кай, Конторин и сама Зола, точнее, ее Королевское Величество, Королева Луны, Селена Ченнери, Джаннали Блэкберн. Интересно, как они отреагируют, если она попросит называть ее просто Золой? Но прежде чем она успела сказать хоть слово, мировые лидеры встали и в зале раздались аплодисменты. Зола вздрогнула от неожиданности, а люди начали по очереди подходить к ней, кланяться и делать реверансы. Зола испуганно посмотрела на Кая, а тот едва заметно пожал плечами, как бы отвечая, «Ничего не поделаешь, придется привыкать». Когда очередь дошла до него, император Восточного Содружества прижал руку к груди и склонил голову. «Спасибо», – запинаясь, проговорила Зола. Она не знала, должна ли сделать ответный реверанс. Они в лучшие дни не очень-то ей удавались, а уж теперь, со всеми ранами и повязками, попытка соблюсти этикет грозила обернуться катастрофой. Поэтому Зола ограничилась тем, что протянула к собравшимся руку. «Пожалуйста, садитесь». Аплодисменты стихли, но все продолжали стоять. Кая отвел Золу к столу и помог ей опуститься на стул. И только когда остальные последовали ее примеру, он тоже сел, справа от Золы. Адри и Перл втиснулись между Торином и президентом Варгасом. Судя по выражению лиц, они чувствовали себя не в своей тарелке. «М -м -м -м -м -м. «Спасибо, что пришли», – начала Зола. Она положила руки на стол, потом сочла это неуместным и убрала на колени. «Уверена, вам не терпится вернуться домой». «Простите, что перебиваю вас», вдруг сказала королева Камила, хотя вид у нее был ничуть не виноватый. «Но могу я воспользоваться моментом и поздравить вас с возвращением трона, который принадлежит вам по праву». Собравшиеся снова разразились аплодисментами. Золе показалось, что они не столько поздравляют ее с новообретенным королевским статусом, сколько радуются, что им больше не придется иметь дело с Ливаной. «Спасибо, спасибо. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что я... М -м, все это для меня в новинку, и на самом деле я... На самом деле я вовсе не королева». Зола обвела взглядом сидевших за столом. Они смотрели на нее так, будто она была героиней, будто она совершила великий подвиг. Глаза Золы метались от одного гостя к другому. Все они были старше, мудрее, опытнее. А потом она посмотрела на Кая и он ей подмигнул. Узолы ёкнуло сердце, она отвернулась и расправила плечи. «Я собрала вас здесь сегодня, потому что отношения между Землей и Луной долгое время были крайне напряженными, и первым делом в качестве...» Она помедлила, но потом все-таки положила руки на стол и переплела пальцы. Протез невольно привлек к себе внимание, но большинство гостей сделали вид, что ничего не заметили. «Первым делом, в качестве королевы, я хочу заключить мирный договор с Земным Союзом. Пусть пока это всего лишь символический акт. Я надеюсь, он положит начало плодотворному и взаимовыгодному политическому». Зола запнулась и беспомощно посмотрела на Кая. «Сотрудничеству?» – предположил он. «Сотрудничеству». Облегченно подхватила она и выпрямила спину, надеясь, что профессиональные политики простят ей неопытность. Дипломаты вокруг уважительно кивали. «Я прекрасно понимаю, что прежде всего необходимо отозвать с вашей планеты военные подразделения Луны, и я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы это было сделано как можно скорее». Послышались облегченные вздохи. «Насколько я знаю...» — продолжила Зола. «Кай... То есть император Кай... кай Она вопросительно посмотрела на Кая, вдруг осознав, что впервые должна обращаться к нему официально. Кай выглядел так, словно едва сдерживает смех. Это вовсе не помогало собраться с мыслями. Так вот, по приказу императора Кайто, некоторые военные части уже возвращаются на Луну. Закончила Зола. Политики снова закивали. Эти новости были им известны. Зола чувствовала приглушенную лекарствами боль от ран и зуд от повязок. Не хотелось бы знаменовать свой первый королевский день падением в обморок. Луна также продолжит изготавливать и поставлять на Землю вакцину от Литумозиса. Мы передадим вам столько лекарства, сколько позволят наши ресурсы и производственные мощности. Как вы знаете, вакцину делают на основе крови лунатиков, лишённых дара. Для этого их помещают в состоянии искусственной комы, что является серьёзным нарушением их прав. Мне сообщили, что аналогичные клетки крови можно получить и в лабораторных условиях. «Я намерена направить усилия лунных ученых в эту область, чтобы как можно скорее найти решение, которое устроит все стороны. Разумеется, все запасы вакцины будут немедленно отправлены на Землю». Снова кивки и благодарные улыбки. Зола перевела дух. «Пора было переходить к самой сложной части. Теперь я хочу кое о чем вас попросить». Праздничное настроение уступило место напряжению, которое политики постарались скрыть под маской вежливого внимания. Зола нервно убрала за ухо выбившуюся из прически прядь. «Повторяю, речь идет именно о просьбе, а не о требовании. Ваш ответ никак не повлияет на уже принятые мною решения. Это не повод для торговли. Первое. Зола попыталась установить зрительный контакт с теми, кто сидел рядом с ней», но вскоре склонила голову и стала смотреть на свои руки. Многие годы к киборгам относились как гражданам второго сорта. Она прочистила горло, чувствуя, как рядом краснеет Кай. Живя в содружестве, я испытала это на себе. Несовершеннолетних киборгов воспринимают как материальную собственность, а прав у них не больше, чем у андроидов. Люди считают, что мы представляем опасность из-за наших нечеловеческих способностей. «Но этими способностями нас наделили люди, и мы хотим стать равноправными членами общества, хотим, чтобы к нам относились так же, как к людям. Поэтому я прошу вас пересмотреть действующие в ваших странах законы о киборгах». Зола, наконец, подняла глаза. Ее слова заставили покраснеть не только Кая, и никто не спешил встречаться взглядом с королевой Луны, с королевой киборгом. Кай, видимо, ожидал чего-то подобного». Он запретил использовать киборгов для испытаний вакцины от лету Мозиса, но в остальном Восточное Содружество относилось к ним ничуть не лучше, чем другие страны. Поэтому он кивнул первым. «Содружество согласно выполнить вашу просьбу. Эти несправедливые законы давно устарели». Над столом снова повисло молчание. Наконец заговорила королева Камила. «Соединенное королевство тоже выполнит вашу просьбу. Мы займемся пересмотром законов, как только я вернусь на землю». Премьер-министр Брумстад смущенно пробормотал, что любым изменениям в федеративном законодательстве должно предшествовать голосование в парламенте. Но остальные дипломаты ответили согласием. Зола прекрасно видела. Политики не ожидали, что она затронет эту тему, и теперь им было не по себе. Она с трудом сдержала усталый вздох. Глупо было надеяться, что один киборг, спасший мир, может разом перечеркнуть многовековые предрассудки. Но нужно с чего-то начинать. Второе. Прошу снять все ограничения касательно перемещения и эмиграции лунатиков. Я не хочу, чтобы они чувствовали себя в собственном государстве, как в тюрьме. Со своей стороны я обещаю открыть лунные порты для землян, которые захотят посетить Луну или остаться здесь жить. Когда-то Луна покровительствовала торговле и путешествием. Хочется верить, что эти времена вернутся. Но для этого наши люди снова должны начать доверять друг другу. Зола еще не договорила, а дипломаты уже начали недовольно переглядываться. Едва она замолчала, как слово взял австралийский генерал-губернатор. Я понимаю, чем вызвана ваша просьба. Но где гарантии, что лунатики, прибывшие на Землю, не станут... Он запнулся, подбирая слова. «Манипулировать вами», – подсказала Зола. «Промывать мозги вашим согражданам? Совершать жуткие преступления против человечества, зная, что без труда смогут уйти от правосудия?» «Именно», – сухо улыбнулся генерал-губернатор. «Вынуждена согласиться», – поддержал его премьер-министр Камин. «При всем уважении вы еще очень молоды, Ваше Величество, и, возможно, не знаете, что в прошлом лунатики свободно приезжали на Землю». Результатом стали неоднократные случаи массовой промывки мозгов, самоубийств, и изнасилований. Невозможно доказать, что лунатик манипулировал землянином. А о половине преступлений мы вообще не знаем. Премьер-министр замолчала и продолжила уже тише. «Прошу, не сочтите мои слова оскорбительными». «Да, конечно», – ответила Зола. «Мне прекрасно известно о резне в Нью-Хейвене в 41-м году 3-й эры» о безумных шествиях в восемнадцатом году, о деле Роджет против Каприса и тысячи других случаев, когда лунатики использовали свой дар против землян. Судя по изумленному выражению лица, Камен, да и остальные дипломаты, не ожидали от золы такой осведомленности. Юная королева наклонилась к столу и четко проговорила. «У меня в голове компьютер. Это не значит, что я умнее или опытнее вас, но с информацией я работать умею, несмотря на молодость». «Разумеется», – напряженным голосом ответила Камин. «Прошу прощения, я не хотела вас обидеть». «Ваше беспокойство полностью оправдано», – продолжила Зола. «Но если я предложу вам решение, и если пообещаю, что ни один житель Земли больше не подвергнется манипуляции или, по крайней мере, получит возможность защититься от лонного дара, вы подумаете о моей просьбе?» «Это было бы лучшим вариантом для обеих сторон», – сказал президент Варгас. Но что за решение вы хотите нам предложить? Думаю, не я один умираю от любопытства. Конечно, Зола взмахнула рукой, указывая на свою мачеху. Это Линь Адри, гражданка Восточного Содружества. Адриа торопела от неожиданности и попыталась слиться со стулом. Ее муж, Лингаран был изобретателем и занимался андроидами и кибернетическими системами. Он умер несколько лет назад, но перед этим успел создать устройство. Оно подключается к нервной системе человека и защищает его от лунного дара. Левано знала об изобретении господина Линя и постаралась уничтожить все чертежи и разработки. Более того, она даже заключила под стражу Линя Адри, которая стала полноправной владелицей технологии, изобретенной ее мужем. Адри побледнела. «Простите, но я ничего об этом не знаю. Если устройство и существовало, оно давно пропало». Забормотала она. «Не совсем так», – перебила ее Зола. «Насколько я знаю, Лингаран успел сделать два рабочих прототипа. Один достался женщине с земли по имени Мишель Бенуа. Она погибла во время атаки на Париж. Второй получила я». Зола повернулась к доктору Нандес, которая, кажется, заинтересовалась происходящим впервые с начала заседания. Наклонившись вперед, она слушала, подперев рукой подбородок. «Устройство на спинном мозге», Уточнила она. Я видела его на голограмме, но не поняла, что это такое. Зола кивнула. «Надеюсь, вы скажете мне, что его можно безопасно извлечь. Если мы изучим технологию линия Гаррена, это станет решением для тех, кто хочет оградить себя от биоэлектрической манипуляции». Политики начали недоверчиво перешептываться. «Это действительно возможно?» – спросил президент Варгас. «Да», – твердо произнесла Зола. Мы с Мишель Бенуа лично убедились, что устройство работает. «Жаль вас разочаровывать», – заметила доктор Нандес. «Но кажется, ваш прибор серьезно поврежден. Мы скопируем устройство, но саму программу восстановить не получится. Если королева Ливана действительно уничтожила все данные, я не представляю, что тут можно сделать». «Вы правы, мой прибор сломан». Зола покосилась на Адри и Перл, которые старались не упустить ни слова. К счастью, Линьгарен сделал копию программного обеспечения и спрятал ее в надежном месте. «Вы что-нибудь знаете об этом, Линзе? А Озадаченная формальным обращением, Адри покачала головой. Он спрятал данные в чипе личности скромного служащего андроида серв 92. И Иказ давленно пискнула. Адри начала медленно краснеть. В ее глазах понимание смешалось с ужасом. «О, но ну я... я не знала, что андроид...» «Настолько ценен?» – едко улыбнулась Зола. «Я в курсе». Адри разобрала вышеупомянутого андроида и распродала по частям. Кто-то из политиков не сдержался и возмущенно вскрикнул. Остальные ограничились тем, что испепеляли их гневными взорами. К счастью, никто не позарился на дефективный чип личности. «Он был никому не нужен, кроме линия Гаррена и меня», – Зола кивнула Наика. «Чип находится внутри моего эскорт-дроида, и я не сомневаюсь, что мы сможем извлечь всю необходимую информацию». «Хм!» – пробормотала Ика, прижимая палец к виску. «Я помню, как он загружал те файлы. Я думала, это программа для защиты от вирусов». «Поскольку», – продолжила Зола, «Лениадри является законной наследницей почившего супруга, она имеет право на компенсацию. Думаю, вы сможете договориться о размере отчислений». Дипломаты согласно закивали, а Леня Адри встрепенулась. «Компенсация?» Она глянулась на дочь, потом на Золу. «Очисление?» «Ну сколько?» «Ты этих денег в любом случае не заслужила!» Пробурчала Ика. Зола с трудом сдержала улыбку. «Об этом вы будете договариваться с правительством». Зола внимательно посмотрела на мачеху. «Но советую сдерживать свои аппетиты». Недовольно скривившись, Адри откинулась на спинку стула. Но тут кто-то за столом заговорил о потенциальном рынке сбыта и о том, что в ближайшие 10 лет будут произведены миллионы, если не миллиарды таких устройств. И лицо мачехи прояснилось. Она схватила перл за руку. Та подняла на нее глаза и тоже, наконец, поняла. Изобретение линия Гаррена в ближайшем будущем обещало сделать их очень-очень богатыми. Зола с удивлением осознала, что не чувствует ни горечи, ни обиды. Пусть Адри получит свои деньги и спокойно живет с дочерью, а Зола больше никогда не будет о них вспоминать. Жаль только, что пионы нет с ними в этот день, что она не сможет вместе с Ика перевернуть вверх дном королевский гардероб, что ее глаза не заискрятся от счастья, когда Зола впервые наденет корону, что она не познакомится с Каем, который стал для ее сводной сестры чем-то гораздо большим, чем принц, император или недостижимая мечта. «И последняя просьба», – сказала Зола, спеша закончить заседание прежде, чем ее одолеют нахлынувшие чувства. «Я обращаюсь не к вам, президент Варгас и генерал-губернатор Уильямс». Зола откинулась на спинку стула, и она касается человека по имени Карсвелл Торн.